я тоже исчезну по собственному желанию. К тому же мой кейс предельно прост. Мне надо скрываться не от жены, родственников или терпеливо укомплектованной ячейки общества, а всего лишь от сожительницы иностранки, не имеющей ни малейшего права меня преследовать. Однако на всех онлайн-ресурсах, равно как и в фильме, Особо подчеркивается тот факт, что во Франции любой человек, достигший совершеннолетия, свободен в своих передвижениях, и уход из семьи не считается правонарушением. Эти слова следовало бы выгравировать крупными буквами на всех общественных зданиях. Уход из семьи во Франции не является правонарушением. Они очень настаивали на этом пункте переводя весомые аргументы. Теперь, если лицо пропавшее без вести попадает под проверку полиции или жандармерии, то полиции и жандармерии строго запрещается сообщать о его местонахождении без его согласия. Так, в 2013 году процедура объявления в розыск по требованию членов семьи была отменена. С ума сойти! В стране, где из года в год урезаются права личности, законодательство сохранило это фундаментальное, даже, на мой взгляд, еще более фундаментальное и философском плане более крамольное право, чем право на самоубийство. Я не спал всю ночь и с утра пораньше принял надлежащие меры. Не имея никакой определенной цели, но полагая, что судьба приведет меня в сельскую местность, я остановил свой выбор на банке «Креди Агриколь». Счет я открыл мгновенно. Но пришлось подождать неделю, чтобы получить доступ в интернет-банк и обзавестись чековой книжкой. Свой счет в БНП Я закрыл за 15 минут. И все деньги с него тут же перевел на новый. С переадресацией постоянных платежей, которые мне хотелось сохранить, автостраховка и дополнительное медицинское страхование, я справился при помощи нескольких мейлов. Вот с квартирой пришлось повозиться. Я решил, что логичнее будет выдать им историю про предложение работы в Аргентине в гигантском винодельческом хозяйстве, расположенном в провинции Мендоса. Все сотрудники агентства сочли, что это здорово. Стоит завести речь об отъезде из Франции, как все французы восклицают «как здорово!». Это их национальная особенность. Их послушать тогда же переезд в Гренландию – это здорово. А уж в Аргентину сам Бог велел – Видимо, соберись я в Бразилию, менеджер по работе с клиентами вообще бы со стула свалилась от восторга. За два месяца, оставшихся до расторжения договора об аренде, я заплачу банковским переводом. Что касается составления акта о состоянии жилого помещения при выезде, то лично присутствовать я, конечно, не смогу, но в этом, собственно, и нет необходимости. Оставался вопрос с работой. Я сотрудничал на договорных началах с Министерством сельского хозяйства, продлевая контракт ежегодно в начале августа. Мой начальник, казалось, изумился, что я звоню ему во время отпуска, но назначил мне встречу на тот же день. Я решил, что этот человек, достаточно сведущий в области сельского хозяйства, заслуживает более изощренной выдумки, пусть даже в основу ее ляжет исходный вариант». Поэтому я присовокупил к нему пост консультанта по экспорту сельхозпродукции в посольстве Аргентины. «Ах, Аргентина!» – мрачно, – сказал он. Дело в том, что за последние годы экспорт сельскохозяйственной продукции из Аргентины стремительно вырос во всех областях, и это было только начало. По оценкам экспертов, Аргентина с ее 40 четырьмя миллионами жителей, сможет в перспективе прокормить 600 миллионов человек. И новое правительство все прекрасно понимает. Так что, проводя политику девальвации «Песо», эти сукины дети буквально затопят Европу своими товарами. К тому же у них нет никакого рестриктивного законодательства в отношении ГМО. «Мы с ними еще наплачемся». «У них потрясающее мясо», – возразил я примирительным тоном. «Если бы только мясо», – ответил он, – «мрачнее все больше. Зерновые, соя, подсолнечник, сахар, арахис, плодо-овощная продукция в полном объеме, мясо само собой и даже молоко. В этих отраслях Аргентина может в обозримом будущем сильно подгадить Европе». «Значит, вы переметнулись на сторону врага». Заключил он дело на шутливом тоном, но с оттенком подлинной горечи. Я из осторожности промолчал. «Вы один из лучших наших экспертов. Полагаю, их финансовое предложение того стоит», — добавил он. И по его голосу я понял, что он вот-вот сорвется. Я снова решил промолчать, осмелившись лишь скорчить некую гримасу, выражавшую одновременно согласие, огорчение, понимание и скромность. Короче, не слабую такую гримасу. Ну, ладно. Он побарабанил пальцами по столу. Дело в том, что мой отпуск заканчивался как раз по истечении срока контракта. Так что, с формальной точки зрения, мне незачем было возвращаться. Он, конечно, был слегка сбит с толку, я все-таки застал его врасплох, но ему не впервой. Минсельхоз хорошо платит внештатникам, если они достаточно компетентны и могут работать в оперативном режиме, гораздо лучше, чем своим чиновникам. Но тягаться с частным сектором или даже с иностранным посольством им трудно. Решив кого-нибудь заполучить, эти за затратами не постоят. Помню, моему однокурснику посольство США посулило, как говорится, золотые горы. Он, впрочем, не оправдал доверия. Калифорнийские вина по-прежнему плохо продавались во Франции. Да и от говядины Среднего Запада что-то никто пока не пришел в восторг. А вот у аргентинской говядины дело шло на лад. Хотя... И по загадочным причинам. Потребитель вообще существо своенравное, гораздо своенравнее говядины. Но некоторые советники по связям с общественностью нашли вполне убедительное объяснение этому. Они считали, что образ ковбоя уже приелся. Все давно усвоили, что Средний Запад – это непонятная безликая территория, застроенная мясокомбинатами. «А что вы хотите?» От любителей бургеров, ведь отбоя нет, надо смотреть правде в глаза. Ловля коров при помощи лассо — это вчерашний день. А вот приведение гаучо, может, тут сыграла свою роль магия латиноамериканского образа. У европейского потребителя по-прежнему разыгрывается воображение. Ему грезятся бескрайние необозримые просторы и гордая, свободолюбивая скотина, горцующая на пампасах. При условии, что коровы умеют горцевать, этот пункт требует уточнения. Так или иначе, аргентинской говядине был дан зеленый свет.